— Увы, — старик развел руками, — вы на отрез отказались мне помочь. Ничего другого не остается. Как сказали компетентные люди, в нашем городе только вы двое в состоянии разгадать эту загадку. — Загадку? — Маркиз заинтересовался. — О какой загадке речь? — Вот о какой. С этими словами господин в очках положил перед Леней бумажник из мягкой коричневой кожи. — Это... Все, что нашли у того субъекта, который погиб в океанариуме. Никаких документов, визитных карточек, ничего, кроме этого бумажника. Леня раскрыл бумажник и ознакомился с его содержимым. Пара измятых купюр и дисконтная карта магазина бытовой техники «Эль-Радио». Не густо, протянул он, возвращая бумажник. И именно это и заставило меня обратиться к специалисту такой высокой квалификации. — С жаром проговорил старик. — Меня уверяли, что вам достаточно самого незначительного следа, чтобы отыскать нужного человека. Только вы на основании этих ничтожных сведений можете установить, кем был погибший звездной. Ну, Если вы отказываетесь, что делать? Я пойду к подкованному. Пустая трата времени. Леня тяжело вздохнул. Да, он понимал, что его ловит на слабо, и не собирался попадаться на эту примитивную уловку. Намерения заказчика были совершенно очевидны. Даже удивительно, что этим немудренным способом он надеялся склонить к сотрудничеству такого опытного и осторожного человека, как Маркиз. Или этот старик вовсе не считает его таким уж опытным и осторожным, Леоня уже собрался высказать ему все, что думает о таком неизобретательном способе ведения переговоров, как вдруг застыл. Старик протянул руку, чтобы забрать со стола бумажник, и Леоня увидел на его безымянном пальце перстень. Это был массивный мужской перстень из красноватого золота с крупным овальным камнем. Золотое обрамление было весьма своеобразным. По краю один за другим шли изящно вырезанные листья и плоды. Но самым необычным в этом перстне был камень. На первый взгляд почти черный, с густой, полупрозрачной глубиной. Под боковым светом он испускал густое, зеленоватое сияние, каким иногда отсвечивают глаза кошки. Леня видел такой перстень много лет назад, когда работал в цирке. Этот перстень носил, не снимая, знаменитый укротитель Казимир Макульский. Казимир был представительным мужчиной средних лет с густой гривой темных волос и властным выразительным взглядом. Он работал с группой крупных хищников, тигров и леопардов, и казалось, что эти непредсказуемые звери видят в нем своего вожака и беспрекословно его слушаются. Иногда он даже обменивался с подопечными коротким выразительным рыком, как будто разговаривал на их языке, За всю торговую карьеру у Макульского не было ни одной серьезной травмы, что для укротителя почти невероятно. С людьми Казимир сходился труднее, чем с животными, по причине тяжелого характера, а еще из-за привычки мрачно молчать, глядя куда-то в сторону. Впрочем, благодаря своей представительной внешности он неизменно пользовался успехом у женщин и всюду, где бывал на гастролях, обзаводился подругами – Увы, настоящую семью он так и не завел. Должно быть, он просто считал таковой своих тигров и леопардов. Одновременно с Макульским в цирке работал клоун Малашкин, хитрый и оборотистый тип, постоянно чем-то приторговывавший. Малашкин всегда был при деньгах, и половина цирковых артистов все время была ему должна. И вот этот-то Малашкин неожиданно положил глаз на перстень Казимира. «Продай мне свой перстень». — повторял он при каждом удобном случае на цирковых застольях и общих посиделках. — Купишь другой? Что тебе стоит? Я заплачу, сколько скажешь. Продай, а! Казимир отмалчивался, только с неприязнью смотрел на клоуна и двигал жиловаками. Когда же Малашкин стал чересчур назойлив, он схватил его за грудки, встряхнул, как мешок картошки, и прорычал. — Отвяжись, понял? Такие вещи не продаются. Может, тебе друга продать? Может, тебе жену продать?» Все знали, что друзей у нелюдимого дрессировщика не было, если не считать тигров и леопардов, и женат он никогда не был. Однако эти слова произвели впечатление на свидетелей разговора и на самого Малашкина, который больше о перстне не заикался. Сам же Казимир, видимо, почувствовал неловкость из-за собственной вспышки и вечером после рюмки сливовой настойки разговорился с Леней Марковым. Оказалось, что много лет назад он ездил в Кению, покупал хищников для цирка. В поездке он познакомился с шаманом одного из племен, на которого произвело впечатление умение белого человека управляться с дикими зверями. Шаман называл удивительного белого человеком-леопардом. В его устах это звучало как похвала. Когда пришла пора прощаться, шаман подарил ему необычный черный камень, при боковом освещении, испускающий густое зеленое сияние. Он сказал, что этот камень называется «глаз леопарда». Тот, кто всегда носит его при себе, может не опасаться никаких хищников. «Этот камень есть святая вещь для всякого леопарда», объяснял шаман на ломаном английском. «Если у тебя есть такой камень, леопард считать тебя свой старший брат и никогда не трогать тебя, не делать тебе больно». Вернувшись из Африки, Макульский отдал камень знакомому ювелиру, чтобы тот превратил его в перстень, и с тех пор с этим перстнем не расставался. — Похоже, звери и правда считают меня за своего, — закончил Казимир. — Как будто понимают все, что я им говорю. лёня убежденный материалист, высказал осторожное сомнение. — Ну, просто ты, Казимир, хороший дрессировщик. Знаешь, как с ними обращаться. — Не скажи. — Казимир покачал головой. Как-то один новый тигр разозлился. В соседней клетке была тигрица, и он сильно нервничал. Сколько я не пытался его успокоить, он ни в какую. Рычит, скалится, вот-вот прыгнет. Стоило показать ему перстень, и он стал как шелковый. Он налил себе еще одну рюмку и закончил. А этот клоун хочет, чтобы я ему перстень продал. На этом истории перстень, однако, не закончилась. Несколько месяцев спустя цирк отправился на гастроли в Большой Южный город. Поздно вечером Казимир Макульский шел по привокзальной улице, и на него напали местные хулиганы. Рослый и сильный дрессировщик дрался, как лев, но силы были неравны, и местные одержали победу. Пропал бумажник с незначительной суммой, но хуже всего было то, что пропал знаменитый перстень с глазом леопарда. Казимир был очень расстроен, И на отрез отказывался входить к хищникам без перстня. Однако директор был неумолим. Номер Казимира гвоздь программы, билеты давно проданы. Без номера с хищниками цирк понес бы огромные потери. Казимир тяжело вздохнул и согласился. На следующий день кое-как запудрив синяки, он вышел на арену. Звери вели себя странно, нервничали, беспокойно рычали, неохотно выполняли трюки. Номер подходил к концу, когда один из леопардов прыгнул на плечи дрессировщику. Еще секунду назад ничто не предвещало нападения. Леопард вел себя спокойнее других животных и даже не рычал. Ассистенты бросились на помощь, в морду взбесившемуся зверю ударила струя воды из бронзбойта, но было поздно. Когтистая лапа нанесла Казимиру страшные раны. Тем же вечером он скончался в местной больнице. Перед смертью... Он заплетающимся языком успел сказать, что всему виной пропаже перстня, и что в этой пропаже наверняка виноват Малашкин. Малашкин вину полностью отрицал, да его никто особенно и не подозревал. Директор цирка, напротив, чувствовал себя виноватым, ведь это он фактически заставил Макульского выйти на арену в тот роковой день. Но и он не принимал слова о магическом влиянии перстня на хищников всерьез. Но «Просто у самого Казимира без перстня не было куража», — так директор объяснял случившееся. «А без настоящего куража, понятное дело, на арену выходить не надо». «Зря я его заставил». «Ох, зря!» Еще долго после этого трагического события Леня подозрительно следил за Малашкиным, не появится ли у того перстень Казимира, но перстень так и не появился. Вплоть до сегодняшнего дня. Леня был уверен на пальце у его собеседника не просто похожий перстень, а тот самый перстень Казимира. Только тот камень отсвечивал таким удивительным зеленым сиянием. Да, это, несомненно, глаз леопарда. — Какой у вас интересный перстень, — проговорил Маркиз, стараясь не выдать голосом своего волнения. — Да, это большая редкость, — подтвердил старик. — Семейная, знаете ли, реликвия. Этот перстень Принадлежал еще моему деду, который привез его из Голландии. Маркиз не сомневался, что старик врет. Этот перстень принадлежал Казимиру Макульскому и сделан не так уж давно. Только камень был старинным и вовсе не голландским, а африканским. Но зачем старик врет? Если перстень попал к нему случайно, незачем это скрывать. А вот если он причастен к смерти Макульского, Маркиз подумал еще немного и решил, что примет предложение старика и возьмется за работу, хотя она не слишком ему нравилась, поскольку у нее был явно криминальный душок. Он возьмется за эту работу, чтобы больше узнать о заказчике и выяснить, как к нему попал перстень Казимира Макульского. Он просто обязан выяснить, как этот старик связан с гибелью укротителя и, возможно, отплатить за эту смерть. Леоня изобразил серьезные колебания — И, наконец, сказал, «Ладно, я возьмусь за ваше дело. Пусть это и не в моих правилах, но правила для того и существуют, чтобы изредка их нарушать. Я докажу вам, что в нашем бизнесе нет такой задачи, с которой я не смог бы справиться. Давайте этот бумажник попробую что-нибудь сделать. Только сразу предупреждаю, при таких скудных исходных данных быстрый результат не гарантирован». «Понимаю, заказчик оживился, понимаю». Но ни секунды не сомневаюсь в ваших способностях. Через несколько минут они покинули кафе и разошлись по своим машинам. Маркиз подождал, пока черный ровер выедет на шоссе, и поехал за ним в направлении города. Вдруг заказчик свернул с главного шоссе на развязку. Леонид двинулся за ним, немного сбросив скорость, чтобы старик не заметил преследования. Еще через пару минут он выехал на прямой участок дороги, и обогнал огромную грузовую фуру. Кроме этой фуры до самого поворота не было ни одной машины. Леня еще прибавил, недоумевая, когда этот старик сумел так оторваться. Он тамчался до поворота и оказался на пригорке, с которого дорога просматривалась до самого горизонта. Впереди не было не только черного ровера, но вообще ни одной машины. Лёня затормозил, съехал на обочину и задумался. Куда старик мог подеваться? После съезда с шоссе Леоня не видел ни одной машины, ну, кроме фуры, которую он обогнал. Фура? Она давно уже должна была проехать мимо? Или на этой дороге все машины исчезают, как в Бермудском треугольнике? Леоня развернулся и поехал назад. Действительно, фуры не было. И тут он понял, как его перехитрили. Фура заранее ждала старика на этом повороте. Из кузова были спущены на дорогу прочные полозья, по которым ровер заехал внутрь. А потом, убедившись, что Леня проехал мимо, фура с начинкой развернулась и уехала в противоположном направлении. Ну что ж, Леня как профессионал с уважением отнесся к подобному трюку. Однако эпизод оставил крайне неприятный осадок. Магазин «Эль-Радио» представлял собой огромный ангар, в котором до самого горизонта тянулись бесконечные стеллажи с пылесосами, микроволновками, телевизорами и прочей бытовой техникой. Немногочисленные покупатели рассредоточились на этих бескрайних просторах и перекликались, как грибники в лесу в поисках нужного товара или дороги к выходу. У дверей магазина расположились в ряд несколько прозрачных кабинок с кассиршами. Как это обычно бывает, из девяти касс работали только три – Их каждая выстроилась довольно длинная очередь. Из всех многочисленных талантов маркиза едва ли не самым полезным для бизнеса было мужское обаяние. Сильнее всего это обаяние действовало на официанток, секретарш, медсестер, стюардесс внутренних авиалиний, продавщицы и прочих представительниц обслуживающего персонала. К этому многочисленному классу относились и кассирши крупных супермаркетов. Вот и сейчас с их помощью Леня надеялся выяснить все, что нужно. Однако все кассирши были заняты делом. Чтобы подключить свое обаяние, нужно было получить непосредственный доступ к одной из них. Оставалось только что-нибудь купить и отстоять очередь в кассе. Леня оглядел ближайшие стеллажи. Прямо перед ним выстроились десятки радиаторов и обогревателей. — Для их квартиры радиатор совершенно не требовался, не говоря уже о том, что радиатор — предмет громоздкий, и Леня совершенно не улыбалась с ним возиться. — Он купит что-нибудь поменьше. Леня миновал стеллажи с газовыми и электрическими плитами и увидел отдел электробритв. — Да, новые бритвы ему точно не помешают. Леня окликнул пробегавшего мимо парня с бейджем на ласкане пиджака. — Игорь... Он прочел имя на бейджи. «Можно вас на минутку?» «Я не продавец», — ответил тот и прибавил шагу. «А кто же вы?» «Менеджер торгового зала». Загадочный Игорь скрылся за холодильниками. Леня огляделся. В десяти метрах от него парень в форменной жилетке прикручивал ручку к красивой хромированной кофеварке. Леня подошел к нему и похлопал по плечу. «А что?» Парень вздрогнул и испуганно оглянулся. «Дорогой, вы продавец?» Ну, маркиз посчитал этот ответ утвердительным и сделал следующий шаг. Мне бы бритву купить. Покупатель. Продавец выпрямился и окинул Леню удивленным взглядом. Вы что, не видите, что я из другого отдела? Если вам нужна кофеварка, пожалуйста. А если мне нужна бритва? Ну тогда обратитесь к продавцу отдела бритв. И где я его должен искать? Да вот джон Парень кивнул на промелькнувший вдали силуэт. Маркиз решил не раздражаться и довести дело до конца. Он бросился за неуловимым продавцом. Тот бежал между стеллажами с пустой картонной коробкой на плече. «Стой!» — крикнул Леня и прибавил шаг. Продавец сделал вид, что не слышит, и юркнул в боковой проход за стиральными машинами. Леня тоже перешел на бег. Продавец предпринял обманный маневр и нырнул в секцию телевизоров. Маркист решил не сдаваться. Он на секунду остановился, чтобы обдумать собственную стратегию, и тут увидел на стене план торгового зала. План предназначался для эвакуации покупателей и персонала в случае стихийного бедствия. И для отлова хитрых продавцов он вполне подходил. Леня внимательно изучил план, просчитал маршрут продавца и двинулся самым коротким путем ему на перерез. Через пару минут он выскочил из-за огромной плазменной панели прямо перед носом человека с пустой картонной коробкой на плече. «Стой, Николай!» — выпалил маркиз. Имя беглеца значилось на карточке. «Я не из этого отдела». Николай завел старую песню. «А из какого?» — наступал Леня. «Из отдела бритв». «Ты-то мне и нужен!» — Леня ухватил Николая за бейдж. «Сейчас приду, только коробку отнесу на склад». Продавец предпринял еще одну попытку увернуться. Маркиз представил, как придется еще раз ловить его по всему торговому залу и остался неумолим. Николай тяжело вздохнул и поплелся за упорным покупателем к своему отделу. Через несколько минут торжествующий маркиз возвращался к кассе с фирменной коробкой в руках. Он оглядел кассирж, выбрал полненькую розовощекую блондинку и занял очередь к ней. Очередь... Двигалась довольно резво, и скоро перед маркизом остался всего один человек. В эту минуту кассирша выкрикнула куда-то в пространство, «Татьяна Ильинична, замените меня, мне нужно деньги сдать!» К кассе подкатила приземистая тетка предпенсионного возраста с плечами портового грузчика и волосами цвета мартовского заката над джунглями. Леня здраво рассудил, что против такой дамы его обаяние совершенно бессильно, и перешел в другую очередь к хрупкой брюнетке. Простояв еще полчаса, он был близок к финишу, как вдруг брюнетка приподнялась. — Татьяна Ильинична, подмените меня. Мне нужно к администратору. Огненная рыжая тетка взгромоздилась за кассу. Леня вздохнул и огляделся. Возвращаться к блондинке он посчитал дурной приметой и перешел в третью очередь к стройной зеленоглазой шатенке. Однако и на этот раз ему не повезло. Когда Ленина очередь практически подошла, к кассирше дёрнулась. «Татьяна Ильинична, подмените меня. Мне нужно срочно отойти, буквально на пять минут». Татьяна Ильинична плюхнулась на стул и обратилась к Лене: «Что у вас?» «Отступать было поздно, пришлось на ходу менять стратегию». «Вот эта бритва...» Маркиз протянул кассирше коробку и деньги. Та отбила чек, отсчитала сдачу и уставилась на следующего покупателя». — Одну минуту, — Леня понизил голос, — всего один маленький вопрос. — Здесь не справочное бюро, — отрезала суровая дама. — Примерно такой скрежет издают ржавые железные ворота на сорокоградусном морозе. — Но только вы с вашим опытом и знанием людей можете мне помочь. — Гражданин, не задерживайте очередь, понимаете? Леня замешкался, подбирая ключ к этой непробиваемой особе, И вдруг по наитию выпалил, понимаете, моя тетя. Ей уже прилично за восемьдесят. Так вот, иногда она совершает очень странные поступки. Мне даже советовали отправить ее в дом престарелых. Но я не могу, родная кровь, папы покойного сестра. В лице кассирши что-то изменилось. Если Леня правильно понял, в ее глазах появилось понимание и даже сочувствие. У меня тоже тетка сбрендила. Проговорила она негромко, но вдруг опомнилась. А я-то при чем? оплатили товар и отходите, вон за вами сколько людей. Да в том-то и дело, что только вы можете мне помочь. Только на вас моя надежда. Понимаете, я на днях стал проверять тетину банковскую карточку, ей пенсию переводит на счет, и накопилась довольно большая сумма. Так вот, оказалось, что она почти все истратила в вашем магазине. Она что, сама не помнит. Говорит, что я все выдумываю. Чек она, разумеется, потеряла, но я нашел у нее вот эту дисконтную карту. Нельзя ли по карте выяснить, что она покупала и куда девались покупки? Моя тетка тоже как-то в квартиру мошенников запустила. Кассирша вздохнула и взяла из Лениных рук карту. Холодильник унесли, новый и телевизор, и еще мягкую мебель, диван и два кресла. Без чека вам вряд ли удастся что-то вернуть. Ну Куда она делала товар, я вам сказать не могу, разве что доставку оформляла. А вот какая была покупка, это можно посмотреть». Она вставила карту в специальную прорезь и посмотрела на монитор. «Да, ваша тетя оттянулась по полной программе. Вот, пожалуйста, 5 января, сразу после праздников, куплен домашний кинотеатр. Интересно. Обычно такие покупки делают перед Новым годом. А вот 12-е, пылесос марки Bosch. На следующий день еще один пылесос, на этот раз Samsung. «Два пылесоса?» — удивился маркиз. «Зачем ей два пылесоса?» «Выходит, два». Кассирша пожала плечами. А 14 февраля она купила две печи СВЧ и Хоттер. — Что такое Хоттер? — заинтересовался Леня. — Сама не знаю, только его все время рекламируют. — Но это все не очень крупные покупки. Он перегнулся, чтобы заглянуть кассирше через плечо. А еще что-нибудь есть? — Конечно, вот, смотрите, по этой карте 20 февраля приобретен холодильник «Аристон», новейшая модель. — Больше ничем помочь не могу. — «Ах, как я вам признателен!» Леня уставился на монитор, пытаясь запомнить модель холодильника. «Хорошо, что холодильник, а не бритва или фен», — напутствовала его кассирша. «Не на себе же она его тащила. Может, по доставке что-то удастся найти». Отказ и Леня прямиком направился в отдел доставки. За столиком сидела невзрачная полненькая девушка в очках с толстыми стеклами. Маркиз уселся напротив, сложил руки... И с чувством проговорил: Какие у вас чудесные глаза? Почему вы прячете их за очками? Глаза? испуганно прошептала девушка и поспешно сняла очки. Но я без очков не вижу. Зато я гораздо лучше вижу вашу удивительную внутреннюю красоту. Леня почувствовала вдохновение. А очки? Вместо них можно купить контактные линзы. Скажите, что вы делаете после работы? «Ничего, иду домой», — приемщица подслеповато щурилась. «Такая милая девушка, и никаких планов на вечер!» Леня взял ее за руку. «Не, так это нельзя оставить. Но мы с вами непременно что-нибудь придумаем». «Правда?» — девушка смущенно порозовела. «Ну, разумеется. Как вы относитесь к драматическому театру?» «По... -по положительно», — пролепетала она. «Это же просто замечательно!» «У нас с вами определенно намечается общность интересов. А пока помогите мне решить маленький вопрос». Голос Леони стал строгим и деловым. Он бережно надел очки на нос приемщицы и продолжил. «Мне должны были доставить из вашего магазина холодильник «Аристон» модель МГМ-4344». И не доставили. «Не может быть!» Девушка схватилась за голову. «А когда вы оформляли доставку?» Я купил этот холодильник 20 февраля и оформил доставку в тот же день. 20 февраля? Она окончательно растерялась. Ну что ж вы так поздно обратились? С тех пор прошло уже почти два месяца. Видите ли, я в тот же день улетел в командировку в Рио-де-Жанейро и вернулся только сегодня. И первым делом вспомнил о холодильнике. 20 февраля приемщица открыла толстую разлинованную книгу и принялась переворачивать страницы. — Пожалуйста, 20 февраля, холодильник «Аристон» и модель та же. — Как же вы говорите, что не доставлен, Когда у меня подколота квитанция с подписью получателя. — С подписью? Где подпись? Покажите мне подпись. Девушка развернула к нему свой грузбух и указала кончиком карандаша на нужную строчку. — Вот же подпись. Маркиз склонился над страницей. — «Аристон, модель». Адрес доставки улица Майора Пронина, дом 13, квартира 46. Да, действительно, подпись. Он изобразил удивление. Это подпись моей домуправительницы. Жаль, что она сегодня выходная. Куда же она поставила этот холодильник? Понимаете, у меня такая большая квартира, что в ней не то, что холодильник. Самому потеряться ничего не стоит, как бы там ни было. Огромное вам спасибо и прошу прощения за беспокойство. — А как же насчет театра? — робко поинтересовалась приемщица. — Насчет театра? О, мы с вами обязательно что-нибудь придумаем, как только я вернусь из командировки. — К сожалению, я буквально сегодня вечером отбываю по делам в Монтевидео.